Глава сороковая. Катя. Талья Блэк. Катя оценивающе на меня посмотрела, но, судя по пронизывающему взгляду, медово каре глаз доверять мне не спешила. «А зачем ее прогонять? Ну и пусть бы о том, как правильно одеваться и насколько частей резать несчастную булку. Может, она у нее целиком в клюх не помещается. Мне-то что? Хоть какое-то развлечение!» «Честно говоря, надоело быть запертой в четырех стенах», — глубоко вздохнула девушка. «А чего не выйдешь прогуляться?» — удивленно уточнила я. «Этот ушастый осьминог запретил. Сказал, что буду я сидеть в комнате до тех пор, пока не научусь себя правильно вести», — зло произнесла пухляшка. «Ну, величество, не переживай, сейчас пойдем в сад». «Мой сопровождающий очень рекомендовал местную парковую зону. Он что-то говорил и про библиотеку, но чтение — это прям сильно не мое», — скривившись, честно сказала я. «А я бы сходила, но меня уже обеспечили хмчтивым», — чтивом, с такой же кислой мордашкой сказала Катя, кивнув на стопку книг по этикету, судя по корешкам. «Да уж, слушай, — А все-таки почему ты короля осьминогом обозвала? — спросила я, зацепившее мое внимание выражение. — А, это! Так едва увидел и сразу свои загребущие конечности распускает! — смутилась немного пышечка. Представив, как высокий статный эльф лезет к с неприличным и получает чем-нибудь тяжелым по голове, я не смогла сдержать глупого смешка. — Ясно. А тебе величество прям совсем не понравилось? — Уточнила я и без того, зная ответ. но почему же? Вот когда он стоит подальше и молчит, то не мужчина, а просто загляденье. Проблемы начинаются тогда, когда он открывает рот», – проворчала умница Катенька, вызывая у меня приступ смеха. «Ты просто прелесть! Лучше Эдика никто описать просто бы не смог», – утирая слезы, призналась я, не успев прикусить свой длинный язык. Только я надеюсь, что ты, Величество, не расскажешь, что я его так про себя иногда называю. Обращаться к чужому мужчине, сокращая его имя, на фэлами неприлично. Здесь вообще достаточно много глупых правил. Но плюс в том, что нам, по поданкам, не обязательно все их беспрекословно выполнять. Достаточно просто не грубить и не нарушать чужого личного пространства. Оправдывалась я, немного запоздала, вспомнив, что передо мной не просто классная девчонка с земли, а будущая королева и жена этого самого Эдика. «С чего мне вообще с этим типом беседы вести?» – не слишком натурально фыркнула Катя. «Ну, он твой муж. Величество, конечно, тот еще мастер семейных отношений, но я уверена, что рано или поздно у вас все наладится», – высказала я свои надежды. Хотя, учитывая все косяки Эдуарда, путь этой пары к личному счастью будет долгим и тернистым. «Да какой он мне муж! Почему я вообще должна соглашаться на это рабство? И вообще, зачем этот ушастый гад меня купил, если ему во мне ничего не нравится? Ну и брал бы одну из моих соседок по подъезду!» вот те за деньги и статус королевы из кожи бы вон вылезли а не то что пять томов этикета изучили в кратчайшие сроки или сразу женился бы на какой нибудь илане возмутилась пышка а ты не знаешь я думал он тебе рассказал о себе больше дело в том что король дело в том что король эдуард не ко всякой женщине может прикоснуться не причиняя ей боли Помнишь, что было во время проверки с Ирой и Светой? Примерно то же самое происходит и при прикосновении этого эльфа ко всем другим, кроме тебя. Честно сказала я. Неправда. Я видела, как он брал тебя за руку, и ничего такого не случилось. Отозвалась невмеру наблюдательная пышечка. Да, у меня тоже нет такой реакции. Но это скорее исключение, чем правило. Не стала врать я. «Так почему он не женился на тебе?» – задала резонный вопрос Катя. «Потому что я счастлива замужем и беременна от супруга, не стала скрывать я». «И как это получилось? Я имею в виду, что ты не похожа на тупую курицу наподобие моих бывших соседок. Как вообще в здравом уме можно согласиться на такое?» – задавала правильные вопросы девушка. «О, это увлекательная история, которую за пару минут не расскажешь. Пойдем все-таки в сад? Думаю, свежий воздух нам пойдет на пользу. А то мне кажется, что тут до сих пор не развеялся шлейф духов этой Иланы», скривившись, сказала я. «Думаешь, меня выпустят? Я уже пробовала сбежать, но и двери, и окна были опутаны какой-то магией. Вроде бы открыть я их могу, а вот выйти никак не получается». С досады призналась Катя, увеличивая список моих претензий к Эдику. «Пусть только попробуют не пустить», – поджав губы, сказала я, направляясь к двери. К счастью, никакой магической преграды на нашем пути не оказалось. Пьер проводил нас в одну из красивых беседок, расположенных на берегу пруда, где мы проболтали не один час. «Получается, что без мужа в этом мире жить практически невозможно», подвела итог моему рассказу Катя. «Выходит, что так», – пожала плечами я «Идиотизм какой-то. Хотя за тебя я рада». «Повезло тебе с мужиком», – сказала Пухляшка. «Полностью с тобой согласна. Вот станешь королевой, тогда и сможешь как-нибудь улучшить наши права», – отозвалась я. «Это вряд ли» что помешает королю украсть еще несколько девчонок из нашего мира и выбрать более подходящую и сговорчивую, — резонно заметила Катя. Ничего, но где гарантия, что он найдет вторую такую? Не стала спорить я. Ну, судя по тому, как он на меня смотрит, именно такая этому эльфу и не нужна. По теории вероятности, в следующем призыве может оказаться еще одна совместимая с ним попаданка. Не сумев полностью скрыть грусть, предположила Катерина. «Я не знаю, как работает теория вероятности, но закон подлости всегда действует безотказно. Поверь мне, его величество от тебя никуда не деться, но и тебе от него тоже. Я понимаю, что король своим хамским поведением и глупостью уже настроил тебя против него, но он сам толком не знает, чего хочет. Никакого опыта общения с реальными женщинами у него нет». Пример родителей – это вообще трагедия. Я не оправдываю его и не хочу, чтобы ты кинулась жалеть этого мужчину. Вам просто нужно научиться понимать друг друга». Лайон говорил, что Эдуард не самый плохой правитель и имеет массу положительных качеств. «Дайте друг другу шанс пообщаться без лишних эмоций и предрассудков». Тщательно продумывая каждое слово, предложила я. Катя долго молчала, не спеша в чем-либо заверять меня или кидаться в крайности, что лично я оценила. «Ты говорила, что у него нет никакого опыта общения с реальными женщинами? А что, есть какие-то другие?» Не упустила из вида эту маленькую деталь умница Катенька. «О, это очень интересная тема. Так вот, слушай». Радостно отозвалась я, красочно повествую девушки, все, что успела узнать об материальных иллюзиях.